В память о герое России Владимире борисовича Барковском человеку-легенде посвящается. От автора. Он был первым. Первым соприкоснулся с тайной по обе стороны океана. Первым узнал о работе Англии и Америки над атомной бомбой. Первым знакомился с первым западным отчетом о ходе работ над бомбой. Среди первых, кто участвовал в появлении отечественной атомной бомбы среди тех, кто обеспечивал создание отечественного ракетно-ядерного щита. Он был первым среди первых. В октябре 2013 года узкий круг профессионалов отмечал столетие со дня рождения легендарного разведчика, героя России Владимира Борисовича Барковского. Все было как положено, День в день в военной газете «Красная звезда» появилась обширная статья о герое под названием «Разведчик атомного века». Кабинет истории внешней разведки СВР выпустил плакат с вехами жизни героя. Вот, кажется, и все. Человеческая судьба этого самородка и среднеуральской белгородчины удивительна, а профессиональная — уникальна. Случилось так, что подросток в табуретной мастерской — и подсобный рабочий в ангаре-сарае по сборке простейшей конструкции планеров оказался в Москве, работал на заводе, учился на рабфаке, летал в студенческом аэроклубе и был призван в разведку. Будучи краснодипломником и всего год назад слушателем разведшколы, Барковский становится разведчиком общего профиля лондонской резидентуры. В течение всей Великой Отечественной войны активно руководит обширной агентурной сетью, состоявшей из ученых и специалистов самого высокого уровня, от взрывчатых веществ и химбак-оружия до авиатехники и радиолокации, а главное, его ценными источниками стали специалисты по атомной проблематике. В конце 1941 года в руках Барковского Дена, оказался документ о работе Британии над атомной проблемой, Он был им обработан, и резидентура направила его в Москву. Так содержание этой шифры телеграммы впервые ознакомило руководство разведки и затем Кремля с работой англичан и американцев над атомным оружием. Здесь, сражающейся Британии, под бомбами германского Люфтваффе, разведчик Дэн совершил свой первый подвиг разведчика. А в Кремле впервые узнали о начале работ на Западе над созданием атомной бомбы. Естественно, возникает вопрос, как случилось, что пусть даже краснодипломник, но из обычного советского инженерного вуза смог пять лет управлять агентурной сетью в не один десяток ученых и специалистов? Какими качествами и знаниями он должен был обладать и как могли научить его разведывательному ремеслу в спецшколе за неполный учебный год? И где тот уровень доверия к профпригодности разведчика общего профиля, когда ему поручают столь ответственную работу? А эта работа в конечном счете привела его к самой высокой награде Родины, золотой звезде Героя России. Чекист-разведчик Барковский прожил фактически четыре жизни. От подростка-подмастерья до студента планериста от слушателя-разведшколы и разведчика общего профиля до резидента, и руководителя многосотенного коллектива разведчиков – от преподавателя до профессора-ученого, от историографа научно-технической разведки разведки в целом, до яркого общественника с профессиональным уклоном. Имеется широкий диапазон отзывов о Владимире Борисовиче от людей, знавших его в разные периоды и в разные обстановки. Он обволакивал собеседника и своей непревзойденной обаятельностью. Недаром говорили о нем разведчики и чистые в Лондоне, Нью-Йорке и в стенах разведки, как о замечательном человеке. Его любили и сотрудники разведки, иностранцы, которые сотрудничали тогда, во время Второй мировой войны. Об этой удивительной личности рассказывается в этой книге. За ее появление автор благодарит, правда, посмертно Владимира Борисовича, своего учителя в оперативных, преподавательских и жизненных делах, а еще заполучены от него части личного архива, благодарность сыну Борису Владимировичу, ознакомившего автора с некоторым архивом героя, и дочери Ирине Владимировне за обстоятельный рассказ о семье Барковских. Большая признательность руководителю пресс-бюро СВР Сергею Николаевичу Иванову, подвигнувшему автора взяться за написание биографии известного разведчика, и теплые чувства к его коллегам по цеху, которые в разном виде, устно или письменно, коротко или длинно, передавали свои воспоминания о замечательном нашем старшем товарище, Владимире Борисовиче Барковском. Удивительно страна советов, ей всегда везло на преданных отечеству талантливых людей.